Позволь, я тебе немножко расскажу об их системе. 56 лет она находилась под властью конскебронов. А потом они подняли восстание, разгромили оккупационную эскадру, захватили базовый системный разрушитель и вышибли конскебронов из своего дома. А когда те попытались сунуться, как следует надрали им задницу, попутно разнеся на атомы еще парочку системных разрушителей. Ну как? «Вы продолжаете считать, что такие бойцы ничего не решают?» Адмирал был настолько ошеломлен свалившейся на него информацией, что осмелился задать старому лису глупейший вопрос. «Это проверенные сведения?» Лорд-директор усмехнулся. «Это мои сведения. Вам нужны еще какие-нибудь гарантии?» Адмирал сглотнул. «Простите, лорд». Некоторое время в кабинете стояла тишина, Потом адмирал глухо спросил, «И что требуется от меня?» Старый лис посерьезнел, «Я хочу, чтобы вы поработали дипломатом». «Вы хотите, чтобы я заставил их вступить в войну?» Лорд Эйзел поморщился, «Я не думаю, что их можно как-то заставить сделать то, что им не хочется делать. Вы должны найти способ сделать их нашими союзниками, я подчеркиваю». Союзниками. Впрочем, я почти не сомневаюсь, что они рано или поздно решатся вступить в войну, поскольку выглядят достаточно умными, чтобы понять, чем им грозит прямое противостояние с конскебронами, если они останутся в одиночестве. Но. Старый лис печально улыбнулся: К тому времени, как они решат это сделать, для империи может быть уже поздно. Они помолчали. Потом адмирал негромко спросил. «Но почему я?» «Потому что только у вас есть немного шансов справиться с этим делом. Обычная дипломатия здесь не сработает. Они слишком недоверчивы, а вы знакомы с представителями их руководства». «Руководство?» Лорд Эйзел поморщился. «Послушайте, адмирал, у вас же прекрасные способности аналитика. Неужели вы до сих пор считаете, что эти трое были просто курсантами?» Адмирал несколько мгновений помолчал. «Но после того, что мы чуть не совершили с одним из них...» «Неужели вы думаете, что они ничего не поняли? Почему тогда этот молодой человек оставил в живых весь караул, который приволок этот недоумок комендант?» Адмирал Смиер задумчиво склонил голову. «Значит, вы считаете, что у меня есть шансы?» «Почти нет», — честно ответил старый лис. «Но почти. Я пошлю с вами леди Энаминеру. По-моему, она была наиболее близка с леди Эсмеэль. И для солидности кого-нибудь из Сената. Но сразу предупреждаю, не надейтесь на договор. Скорее всего, сначала у вас получится набрать или заманить нескольких охотников». Он криво усмехнулся каким-то своим мыслям. «Впрочем, все, что я вам говорю, есть вот в этом меморандуме». С этими словами лорд Эйзил извлек из внутреннего кармана тонкий квадратик носителя и подвинул Космиеру. «Тут все имеющиеся у меня сведения о планете. Немедленно приступайте к их изучению. Кроме того, в ваши распоряжения будут предоставлены результаты анализов моих психологов и их предложения. Но помните, в конечном итоге, что делать и как поступать, решать вам». Так что, если вы захотите спустить все это в мусоросжигатель, можете свободно это сделать. Но вы должны выдать результат. Адмирал молча кивнул и взял носитель. «Сколько у меня времени на подготовку?» Старый лис бросил быстрый взгляд в сторону молчаливой фигуры и ответил почти без задержки. «Я думаю, что могу дать вам на подготовку как минимум 3-4 месяца. Все равно сенат раньше не раскачается». Но по окончании этого срока вы должны быть в полной готовности и вылететь в течение суток. Когда он покидал кабинет, то у самого порога бросил быстрый взгляд в сторону той неясной фигуры, которая молча просидела в своем углу все время разговора. Неужели его предположение верно, и при их разговоре присутствовал сам император? Этого он не знал до сих пор. Лэр-адмирал! «Может быть, вы соблаговолите приказать открыть шлюз, и мы, наконец, выйдем из корабля?» Ехидный голос лорда Эстанзая грубо оборвал воспоминания адмирала. Он вздрогнул, скинул голову и кивнул. «Благодарю вас, лорд Эстанзай!» После чего повернулся в сторону выхода и, слегка приподняв голову, негромко произнес. «Открыть шлюз!» Стальная плита медленно и как-то даже величественно поползла вверх. Он глубоко вздохнул, будто собираясь броситься в воду, как вдруг из спрятанного в ухе динамика послышался панический возглас капитана: Адмирал, здесь так ты! Эсмиер замер. Неужели старый лис ошибся, и эта система захвачена конскибронами? В наушнике бесновался панический голос капитана, а он напряженно смотрел на прямоугольник входа. За те несколько секунд, что прошли после сообщения капитана, Такты уже должны были ворваться внутрь корабля, но в проеме пока не наблюдалось никакого движения. «Капитан!» «Лэр?» В голосе капитана слышались панические нотки. «Что делают такты?» Последовала короткая пауза, потом раздался изумленный возглас и следом растерянный голос капитана. «Такт один!» Он стоит на месте, а рядом с ним... «Лэр!» Я бы сказал, что там особо очень похожая на леди Эсмиэль. Адмирал усмехнулся. Что ж, скандальная известность юной леди принесла свои плоды. Леди Эсмиэль играла большую роль в его планах, но он не думал, что встреча с ней произойдет так скоро. Можно было предположить, что, узнав о прибытии кораблей империи, леди попытается оказаться от них на максимально возможном расстоянии и адмиралу придется прилагать огромные усилия, чтобы заставить ее выбраться из своего убежища. Но... Что ж, тем лучше. Он глубоко вздохнул. «Значит так, капитан. Во-первых, прекратите панику. Не знаю, что там делает этот такт, но, похоже, он не собирается на нас нападать. А во-вторых, если еще раз заметите что-нибудь неожиданное, больше не поднимайте такой суматохи». У меня разбежалась почти вся делегация. Большую часть делегации удалось собрать только через 15 минут. Эсмейер сгорал от нетерпения и едва себя сдерживал. Однако выходить на первую встречу в таком состоянии было чревато неприятностями. Поэтому он поднялся в свою каюту, сделал себе инъекцию легкого транквилизатора и, спустившись, решил двигаться с теми, кого успели найти. Их встречали четверо. Такт, так перепугавший капитана, высокий представительный мужчина, леди Эсмиель и его чернокожий курсант. Он держался в этой компании достаточно уверенно и, скорее всего, имел более высокую должность, чем просто переводчик. Похоже, старый лис, как всегда, оказался прав. Адмирал уверенным шагом подошел к представительному мужчине, стоящему несколько впереди остальных, и, четко отдав честь, представился. Адмирал Эсмиер, я имею честь возглавлять дипломатическую миссию империи, направленную к вам с целью установления более тесных отношений. Мужчина шагнул вперед и, сделав какой-то жест, означавший, по-видимому, тоже отдание чести, произнес с некоторым акцентом. Адмирал Навуходоносор, рад приветствовать вас в наших пределах. Вечером, после торжественного ужина, прошедшего в несколько напряженной обстановке, вызванной тем, что с одного края стола рядом с леди Эсмиэль находился такт, а на другом изображалось себя неизвестно, что лорд Истанзай, к адмиралу подошла какая-то молодая женщина и с легким акцентом, немного отличающимся, правда, от акцента адмирала Навуходоносора, передала ему приглашение от леди Эсмиэль. Она хотела встретиться с ним в своей квартире. У адмирала ёкнуло сердце. Похоже, анализы лорда Эзела были достаточно точны. Правда, он ожидал, что это приглашение последует не раньше, чем на второй-третий день, после первой встречи, или чуть позже. Но раз события так ускорились, следовало сразу брать быка за рога. Когда он переступил порог её жилища, леди Эсмиель, одетая в скромный, строго функциональный комбинезон, Тут же поднялась с небольшого дивана и сделала шаг ему навстречу. По ее напряженному лицу адмиралу стало ясно, что девушка сильно обеспокоена. «Адмирал, вы прилетели за мной?» Эсмиер отрицательно покачал головой. «Прошу прощения, леди Эсмиэль. Я чрезвычайно рад встретиться с вами. А что касается вашего вопроса, то, насколько я знаю об этом деле, нет». «Тогда что же?» Она зло усмехнулась. «Уж не думаете ли вы, что здесь поверили сказке о желании Империи установить с Землей более тесные контакты?» «И тем не менее, это правда, леди. Я думаю, до вас не доходят вести с Родины. У нас война, леди. И война, которую мы, похоже, проигрываем». «Что?» Она растерялась. «Но как?» Адмирал горько вздохнул. «Все именно так». «Нам отчаянно нужны союзники. Мы надеемся убедить ваших друзей в том, что если конскеброны уничтожат нас, то и они тоже будут обречены. Но я не знаю, насколько нам это удастся. По нашим прогнозам, они слишком осторожны. К тому же мы ничего не знаем об их менталитете, традициях и многом другом, что могло бы нам сильно помочь или, наоборот, свести на нет все наши усилия». Он сделал паузу и, окинув ее проницательным взглядом, вкратчиво добавил. Конечно, мы слишком многого от вас требуем, но если бы вы смогли хоть немного поделиться с нами тем, что узнали об этом мире. Эсмиель настороженно посмотрела на него. Я вышла замуж, Лэр адмирал. Это была ожидаемая новость. Странно было предполагать что-то иное после столь безумного побега. Расследование показало, что леди Эсмиель. Покинула свои покои, не взяв ничего из своих личных вещей. «Поздравляю, леди!» Она кивнула. «И я хочу, чтобы мой будущий ребенок родился в этом мире!» Эсмиер уважительно склонил голову. «Насколько я могу знать, император склонен уважать ваши решения!» После этого ответа девушка немного расслабилась. Они некоторое время помолчали, потом она спросила. «Адмирал!» Могу я попросить вашего разрешения для леди Эноминеры посетить меня в неофициальной обстановке? Адмирал склонил голову в вежливом поклоне. Леди, вы всегда для меня останетесь членом королевского дома, и ваша воля закон. Вы можете увидеть леди Эноминеру в любое время, когда пожелаете. Эсмиэль благодарно улыбнулась. Благодарю вас, адмирал. Когда Эсмиер вернулся на корабль, на душе у него было достаточно скверно. Судя по всему, первый раунд удался. Психологи Старого Лиса предполагали, что когда леди Эсмеер до конца осознает опасность, угрожающую родному миру, и уверует в собственную безопасность, она не сможет остаться в стороне. И то, что она успела выйти замуж, только усиливало вероятность того, что ее муж последует за своей супругой. Али Хаби до начала. Но именно это заставляло его чувствовать себя грязным подонком.